Глава шестая. Руины, монстр и первая неудача. «Одинокая скала», — произнес я, вытерев путь со лба. «Полуденное солнце начало печь не на шутку, словно и не сентябрь. Одним словом, бабье лето. А впереди из земли торчала громадная каменная глыба, окруженная небольшим леском, в котором угадывались очертания руин древнего сооружения». По-настоящему скалой назвать глыбу сложно, но все же она возвышалась над пологими холмами на добрые полсотни метров. Даже удивительно, откуда могла здесь оказаться эта глыба. «Есть хочу!» — протянула стоящая рядом со мной киса. Девушка сняла шапку и накинула на голову тонкий шелковый платок, так, чтобы он прикрывал уши, и тени подгорели на солнце. «Я ждал поесть!» — перевел я взгляд на эльфийку. «Я выбросила эту гадость!» — скривилась девушка, словно съела жабу. — Ты выбросила банку с тушенкой и сушеную воблу? — В консерве мясо было на одну ложку, а все остальное — несъедобный жир. А рыба — гадость! — выкрикнула киса. — Ни один эльфийский желудок не сможет переварить тухло-высушенную рыбу. — Вобла — это святое! Я вздохнул и махнул рукой. Потом разберусь, каким нектаром кормить это неземное создание. Сейчас больше волновала скала. Приложив руку к лицу на манер козырька, вгляделся в развалины. Вроде бы ничего опасного нет. Как бы на страже не напороться. «Напороться?» — переспросила киса. «Он острый». «Что?» а, не, я имею в виду, что не встретить бы его в самый неожиданный момент». Эльфийка нахмурилась, явно обдумывая значение выражения. Ее хорошо обучили русскому языку, но, видимо, не всему. Некоторые обороты остались для Кисы загадкой. Киса вздохнула и заговорила. «Даже бабушка ничего не слышала о нем, хотя ей 180 лет, и она тоже раньше собирала древние безделушки». «Да что знает твоя бабушка?» ухмыльнулся я и достала из сидельной сумки флягу с водой и пряник. «Длинноухая старушка наверняка сидит себе в кресле-качалке у подножия великого древа за тысячу километров от нас и чай швыркает». «Ничего и недалеко. У нас в Новомартыновске аптечная община. Тут всего день пешком». Я нахмурился. Эльфы не часто приглашали электриков, потому и забыл про общину. Почти все нелюди ставили крохотные общинки по всему миру. для и для поставки лекарств и разных семян. Гномы ремесленные общины, где потихоньку грызли землю в поисках глубинных сокровищ, слишком скудных, чтобы древние на них позарились, но столь необходимых нынешнему миру. Древние, если говорить честно, давно выкопали и выкачали из земли все более или менее ценное. Легче найти железо, алюминий, стекло и прочие ресурсы среди руинных городов. Но гномы не были бы гномами, если бы отступили. Им проще, чем людям в подземельях. Они лучше переносят духоту и глубинный жар и занимают меньше места, а города охраняют чудовища, и немногие готовы рискнуть туда соваться. Тем временем киса залезла в сумку и достала свернутую в несколько раз карту. Карта была не эльфийская, а человеческая. Во всяком случае, все надписи были выполнены на русском, да и обозначения привычны, да и делали длинноухие, совсем другие бумаги. Девушка развернула карту, опустила на траву и принялась водить по ней пальцем. «Вот, это одинокая скала!» Киса остановила палец у жирной точки, обведённой красным карандашом. Рядом умелось надпись на эльфийском. Как-то залез в русско-эльфийский словарь, но через три минуты заболела голова и захлопнул книжку. Мало того, что у длинноухих четыре наречия, и северные Гайю не понимают сумеречных Найфу, так еще и совмещают иероглифы со слоговой азбукой. Говорят, у японцев похоже. Скала была не единственной обведенной карандашом точкой. Таких много, а чуть севернее еще и целый город заключен в кружок. «Здесь отмечены все случаи, когда монстра убили или пытались убить искателей», — пояснила Киса. «Значит, там все давно разграблено». улыбнулся я и откусил от пряника. «Это не значит, что мы должны обойти стороной. Вдруг нам повезет. Девушка замерла. Послышалось урчание голодного желудка. «А это что у тебя?» Чуть не давясь слюной, протянула эльфийка. Ее взгляд был прикован к прянику, как у кота к миске со сметаной на хозяйском столе. Я ухмыльнулся, отломил половину и протянул девушке. Киса вгрызлась в печатный пряник с незамысловатой надписью «Мёта Клюква», а когда проглотила большой кусок, хотя я думал, что подавится, то протянула: «Дагарц». «Дагарц» — «Да гардс, это что? С любопытством спросил я, ловя каждое эльфийское слово. Девушка зажмурилась и проглотила еще один кусок. Не «Дагарц», а «Дагарц». Долгое второе «а». Это значит божественно. «Дагарц» — пробормотал я. — Нет, опять неправильно. Ты А два раза произносишь, а надо одно долгое. Я тряхнул головой, отгоняя этот бред. Впрочем, у меня были хорошие учителя, и они много рассказывали о других народах Земли, живших с нами задолго до прихода эльфов, гномов, орков и гоблинов. Народов, живущих и ныне, но далеко-далеко. У китайцев тоже разное звучание одной и той буквы меняло смысл слова. А что значит «дагардс» с коротким звучанием? Само по себе, ничего, но догадцят, значит большой. Ладно, пойдем, длинноухая госпожа, произнес я и смерил тощую девушку взглядом с ног до головы. Даже не думай, покраснела как вареный рак киса, прижав ладонью ткань платьица так, чтобы нельзя было заглянуть в разрез. Я не отдамся тебе. Не сильно-то и хотелось! усмехнулся я, подхватив за поводье гнедыша, и повел к руинам. Через час мы встали у самой границы. Красноватый кирпич торчал из земли с точенными от времени обломками там, где когда-то стоял забор. Сразу за ним, к небу, словно пытаясь заслонить собой скалу, тянулись вверх клены и березки, создавая небольшой лесок. — Гнедыш, ты за старшего! — произнес я и привязал Мирина к низкой ветке. Конь фыркнул, мол, опять я, главный, надоело. — Пойдем. Я скинул с плеча ружье и снял с предохранителя. — Никто не уведет коня? Шансов меньше, чем сгубить его в руинах. Тем более мы ненадолго. Глянем одним глазком и обратно». Эльфийка быстро оглянулась в мою сторону, а следом суетливо вытащила из сумки бластер. Она стиснула его в пальцах, аж костяшкой побелели. На лице появилась решимость идти до конца. Я слегка улыбнулся. Так и хотелось быстро наклониться к девушке и прокричать «Бу!», но как бы с перепугу не сделала во мне обгорелую дырку. Идти было легко, так как в тени деревьев, кроме толстого слоя сухих листьев, перемешанных с трухлявым хворостом, и чахлой травы на пару со спелой костяникой, ничего не росло. Под ногами хрустели полые ветки. То там, то здесь попадались большие, поросшие мхом и шайником блоки, с торчащими из них ржавыми огрызками железных прутьев. Таких блоков нынче не делают, а прутья явно обрезали почти под корень охотники за железом. Вскоре земля под ногами пошла вверх с хорошо заметным уклоном. Еще полчаса, и я остановился у уходящей вверх скалы, а блоки стали складываться в лабиринт. Судя по всему, здесь было когда-то громадное здание, но сейчас остался только фундамент. Но даже он поражал воображение. Дом размером с целую деревню. Не, я видел и ныне здравствующие высоченные сооружения, например, башни струн, прознанных с легкой руки знатоков старинных книг, башнями кланов. Но цитадели, уходящие на километров вверх и пронзающие облака, словно копья мишени с соломы, держала магия. Пропади она, и башни рухнут. Эх, одним бы глазком увидеть хоть одну струну. Говорят, они состоят из чистейшего света, натянутого между землей и куполом башни, как струны гитары. Потому и зовутся струнами. «Там лестница», — произнесла киса. я поглядел в сторону каменного лабиринта. Действительно, лестница. И она уходила вниз. Воображение сразу нарисовало глубокий-глубокий подпол, не уступающий по своей грандиозности норам гномов. Но потом пол провалился, образовав самую настоящую пропасть глубиной в несколько десятков метров. Я подошел к краю. Лестница через пять ступеней обрывалась, а внизу блестела вода, отчего пропасть приобретала сходство с колодцем. Из каменных стен то там, то здесь росли чахлые ростки кленов, цепляющиеся корнями за малейшие выступы в отчаянной борьбе за жизнь. Не хотелось бы свалиться. Мало того, что костей не соберешь, так еще и утонешь. «Здесь все выгребли до нас более торопливые искатели», произнес я, отходя от края. «А тебе разве не интересно посмотреть на все это?» спросила киса, с восторженным взглядом рассматривая уходящую вверх скалу, в тени которой была приятная прохлада. «Это просто чудо!» «Это не чудо. Это огромная могила», — пробурчал я в ответ и пошел вдоль провала. Двигаться пришлось по узкому участку между скалой и пропастью. Ширина такая, что две телеги уже не разойдутся. Минут десять шли в полной тишине, и везде был этот лабиринт из блоков. За одним провалом нашелся и другой, но не такой глубокий, как первый, потому на его дни лишь листья, желтоватая трава и мох. И нигде даже намёк на обломки мебели или инструментов, лишь кирпичи и трава. «Гадость!» — подала голос киса. Я замер и огляделся, но ничего не увидел. «Ты всю рыбу вспоминаешь?» «Нет! Стряхни гадость себе!» Я опустил взгляд и выматерился. По рубахе ползло нечто похожее на мохнатую моль размером со спичечный коробок. Существо остановилось у кармана и принялось шевелить пышными перистыми усами, словно вынюхивая или выслушивая спрятанное в кармане. Опасаясь, что насекомое укусит, я медленно достал свободной рукой нож, осторожно поддел создание кончиком лезвия и попытался стряхнуть. Вместо того, чтобы упасть или улететь, моль возмущенно тряхнула крыльями, вспыхнула радужными разводами и взлетела в ворохе разноцветных искр. Мутант какой-то. — тихо произнес я, не отрывая взгляда от создания. «А, вот еще один!» — указала девушка на торчащую из блока ржавую железяку. Я кивнул. Создание водили усами, а по крыльям пробегали маленькие искорки. Вскоре обе моли взлетели и приземлились на рубашку. Я процедил сквозь зубы. Проклятье! Как-то не боялся насекомых, но мутанты напрягали. «Киса, ты ж волшебница! Сделай что-нибудь!» Не отрывая взгляда от Молли, произнес я и на всякий случай поднял нож, чтобы откинуть назойливых созданий. «Я не ловец букашек!» «Даже не попробуешь?» Дотронувшись кончиком до крылышка Моли, переспросил я. Эльфийка открыла рот, чтобы что-то ответить, но застыла с раскрытым ртом, так как насекомые вспорхнули, словно их вспугнуло нечто страшное. «Страшнее, чем мы!» «Страш!» — тихо протянула киса, испуганно поджав свои длинные уши и попятившись. Бластер в ее руках заплясал. «Твою мать!» — выругался я и раньше, чем осознал происходящее, дуплетом разрядил ружье появившееся из-за блоков создания. Громадная, похожее не то на сгрубленную обезьяну, не то на вставшего на задние лапы бизона, но с головой громадной летучей мыши. Толстый сваленный мех был в одних местах подпален, а в других просто выпал клочьями, обнажив серую кожу. Почему-то подумалось про двух молей. «Существо сильно хромало, и, чтобы не упасть, держалось одной длинной и мускулистой лапой за выступы на скале. Я в него попал и пулей, и картечью, но тварь даже не дрогнула». «Стреляй из бластера!» — прокричал я, а потом быстро закинул ружье на плечо, сунул нож в ножное, что удивительно попал в этой суете с первого раза, и выхватил оружие из рук испуганной девушки. Бластер выстрелил громко. «Это только в преданиях говорится, что оружие древних идеально», Но на деле грохот, разрываемого потоком энергии воздуха, был ничуть не тише выстрела из ружья. Так же и молния с треском рвет облака, рождая гром. Едва заметная вспышка фиолетового оттенка на гладком конце бластера отозвалась яркой оранжевой на плече чудовища. Тварь молча шатнулась, но продолжила свой путь. Я ожидал брызги печеной крови и вскипевшей внутренности, но вместо этого в разные стороны полетели искры расплавленного металла. При этом действительно запахло горелым мясом. Какого хрена? вырвалось у меня, когда я увидел дымящуюся плоть и раскаленный до красна плечевой сустав. Там же торчали многочисленные обугленные проводки. Бежим! Я схватил кису за руку и пустился на наутек. Надо было как можно быстрее оторваться от чудовища и сесть на коня. Страж хромой и не сможет угнаться за гнедышом, а там и затеряться можно. «Если вытащишь меня из этого места живою, отдамся тебе! Кровью гаш, клянусь!» Скороговоркой произнесла Киса с акцентом северных гаю изо всех сил пытаясь не отставать от меня. Мы бежали по поросшим молодыми кленами руинам, зажатым между обрывом и отвесной стеной холма, разрезанного некогда словно торт ножом, и теперь виднелись слои камня, похожие на коржи пирога. Шнурки на ботинках, уподобившись блохастой шавке, нацепляли на себя колючие шарики репья, но отрывать его было некогда. Позади слышались тяжелые шаги и хриплые рычание громадного демона, ломающего тонкие деревца и гнущего ржавое железо решетчатого забора в погоне за нами. Киса держалась за левый бок, морщилась и хватала ртом в воздух, словно выброшенная на берег рыба. Мокрые от пота волосы эльфийки липли к лицу, мешая глядеть под ноги, отчего девушка постоянно, но безрезультатно пыталась их убрать. Эльфы вообще не ахти какие бегуны. У них других плюсов хватает. «Руку!» — крикнул я, протянув левую ладонь отстающей от меня девушки. Та сделала рывок и вцепилась тонкими пальцами, которые взмокли от пота, и потому чуть не выскользнули из моей ладони. «Делать мне нечего, чтобы прямо сейчас о сексе думать! Выберемся, эти тебе по роже дам!» «Ты знаешь, кто я есть?» — зло прохрипела девушка. По плечу киса стекала тонкая струйка крови. Девушка успела оцарапаться о ветку, но даже не заметила этого. как не заметила порванного платья, отчего обнажилась правая грудь, белеющая, словно мел. Разве что сосок был нежно-розовый, как и ее пухленькие губы. «Да!» — не менее зло ответил я, стиснув ее ладонь в своих пальцах. «Дура, которая слишком много о себе возомнила!» «Да я эрлитария Ордена Кинац!» «Ты трижды дура, вот кто ты!» «Во-первых, затащила нас сюда, совершенно не разобравшись в обстановке, а во-вторых, дыхание не бережешь». «Я-то могу еще поднажать, а ты сейчас сдохнешь, и демон нас догонит. А в-третьих, ты ошибаешься, если думаешь, что все прям-таки мечтают переспать с эльфийкой». Она замолчала, а я продолжал тянуть свою спутницу дальше. Мимо мелькали старые серые блоки, из которых торчало подобно рыбным костям ржавое железо. Сейчас эти знания утрачены, а в старину люди умели камень делать жидким и отливать из него целые дома. Они также изготавливали стены, дороги, мосты... Все кончилось так же внезапно, как и началось. Мы выскочили на окраину леска и каменному забору. Там на нас с недоумением в корих глазах поглядел гнедыш, лениво щиплящий сочную травку. Мол, не ломайте мне отдых. «Подожди, он отстал!» — прокричала киса, и мы дружно остановились. Я несколько раз сделал глубокий вдох и медленный выдох с паузой между ними, а вот эльфийка часто дышала, уперлась руками в стену, а потом ее вырвала. «Не смотри!» Сдавленно произнесла она с тем же акцентом северных гайю, вытирая при этом губы ладонью. «Не смотри, кому говорю, лакмурцастц!» — повторила она, слегка вырукавшись. «И если не ошибаюсь, меня сейчас назвали бесстыжей тварью. Эльфы не очень любят говорить на своем родном наречии с иными разумными». «Ну кто ж знал, что страж руин еще жив?» — протянул я и сел спиной к стене. В груди силой билось сердце, потихоньку сбавляя ритм. Хотя, дай подумать, ты должна была знать. Киса, устало качаясь, подошла ко мне и со стуном села рядом, отчего я ощутил теплое прикосновение ее обнаженного плеча. Девушка тряхнула головой и заговорила: На этот раз акцент стал едва различимым. Страж спал почти пять веков. Неудивительно, что все думали, будто он умер. Я пожал плечами. Я был зол на эту неугомонную девку, но с другой стороны, в руины никто сильно-то и не совался. Боялись старых проклятий. Мы, наверное, первые, кто пришел сюда за последние триста лет. «Зато будем знать, что он там», — выдохнул я, проведя ладонью по небритому уже три дня лицу. «Нам нужно будет туда вернуться», — вдруг произнесла киса, тяжело вздохнув и еще раз протерев губы тыльной стороной ладони. «Чего?» «Надо понять, что он охраняет». «Дура!» — снова выпалил я. «Мы уже пятый раз попадаем в дерьмище по самые уши, и все из-за тебя!» — То дракон, то страж-руин, то куча разбойников. И вообще, я не обязан тебя спасать. — Вообще-то обязан. Вспоминай договор, — тихо ответила киса. Я вздохнул и со злостью стукнул затылком о камень. — -э, э попался на смазливую мордаху, как кот на солнечный зайчик. Пальцы посильнее сжали бластер, а сам я прислушался к звукам за спиной. — Нет, тихо. Монстр топал и громыхал, как стадо быков, так что незаметным не подкрадется. Он не должен был проснуться, — тяжело дыша после трудного бега произнесла киса и поправила порванное платье. Я скосился на маленькую грудь с розовым соском. Мы вырвались, и вроде ты обещала отдаться. Эльфийка вскочила с земли, прикрыв руками декольте. «Даша, не думай, человек. Я была испугана, и мое ни не ничего не знацит! Я живой не дамца!» «Дура!» — пробубнил я и тоже встал. а затем протянул девушке бластер. «Мы попробовали искать. Сама видишь, ничего хорошего не получилось, поэтому дойдем до Новомартыновска, и там разбежимся каждый по своим делам». Киса схватила оружие древних и быстро сунула его в сумку. «Страж что-то охранял, и раз он там, значит, еще не все разграблено!» заговорив снова без акцента, ответила девушка. Она взмахнула в сторону руин и застыла с полным решимости лицом. «Тебе мало монстра и опрометчивых обещаний?» Процедил я, скинув с плеча и переломив ружье. Пальцы привычно вытащили из патронташа на поясе два патрона и сунули в стволы. Также привычно присел и подобрал стреляные гильзы. «Мы вдвоем много не насобираем. Профессиональные сталкеры целыми ватагами по руинам шастают, а нам помощи взять неоткуда, так что расходимся и точка». Киса опустила взгляд на свою сумку. На глазах заблестели слезы. Так она и стояла минут пять, пока я поправлял упряжь гнедыша, и застёгивал сидельный чехол, в который сунул оружие. «А если я найду помощь?» Тихо протянула эльфийка, поддев ногой небольшой камушек. «Замечательно, но только зачем я тебе тогда буду нужен?» Едва сдержавшись, чтобы не перейти на крик, произнес я. Она действительно начинала бесить. То строит из себя умную, то как дитё малое, да еще и с гонором. «Ну, наш договор еще в силе!» и страж не просто так проснулся. Надо разгадать тайну. Я сделал вдох и медленно выдохнул. Хорошо, тогда я в качестве платы за риск забираю дневник древнего себе. Веди за твоей помощью. Киса вытерла слезы и улыбнулась. А у тебя еще пряник есть? Я поглядел на это легкомысленное создание и тоже улыбнулся. Потом помог сесть на сумке позади седла и сам заскочил на коня. «Вперед, гнедыш! Злато-серебро нас ждут!» Мерин повернул голову и жалобно поглядел на меня, мол, «А можно я буду торопиться не спеша?» Он несколько раз моргнул, а потом медленно побрел на север в Новомартыновск, в эльфийскую аптечную общину, на встречу новым приключениям.